31. 6 мая 1995 года. Портленд. Орегон. «Убегаю из дома», — сообщаю я девушке, сидящей рядом. У нее волосы цвета сахарной ваты и татуировок больше, чем у среднестатистического байкера, но она одинока, как и я в этом огромном шумном аэропорту. Ее зовут, как я выяснила, Фелиция. За последние пару часов, с тех пор, как объявили, что наш рейс задерживается, мы успели подружиться. Наша встреча произошла очень естественно. Она увидела, как я без удовольствия ем отвратительные френч-фрайс, которые так любят американцы. А я заметил, что она смотрит на меня голодными глазами. Естественно, я подозвала ее и предложила купить ей поесть. Мать, она навсегда мать. А может, наоборот, возвращаясь домой впервые за много лет... Иногда не поймешь. «А я вот точно убегаю», — говорит она, прихлебывая из чудовищных размеров стакана газировку, которую я ей купила. «Если Париж окажется недостаточно далеко, отправлюсь в Антарктиду». Несмотря на все железки у нее на лице и вызывающие татуировки, мы в чем-то похожи. Родственные души, две беглянки. «Я больна», — произношу «я», к своему собственному удивлению. «Типа как лишай?» «У моей тетушки такое было, жуткая пакость». «Нет, типа как рак». «Ух ты! А зачем вы летите в Париж? Вам же, наверное, надо химиотерапию, укол какие-то». Начинаю отвечать. «Нет, никакого лечения мне уже хватит. А потом вдруг задумываясь по-настоящему». «Зачем вы летите в Париж?» И я замолкаю. «Я понимаю. Вы умираете. Она трясет стакан так, что внутри гремит ледяное крошево. Потеряли надежду и все такое. Какого черта?» Я так погрузила свои мысли в неожиданную ясность ее слов «Вы умираете», что не заметила, как к нам подошел Жюльен. На сцене темно-синяя спортивная куртка, которую я подарила ему на Рождество, и модные вытертые джинсы. Волосы взъерошены. На плече небольшая черная кожаная сумка. Выглядит он недовольным. Париж? Мам! Через пять минут начинается посадка на рейс Air France 605 до Парижа. «Это наш», — сообщает Филиция. «Я знаю, о чем думает мой сын». Когда он был маленьким... Он часто просил меня свозить его в Париж, хотел увидеть места, про которые я ему рассказывала на ночь. Пройтись вечером по набережной Сены, купить сувениры на площади Вагезов, посидеть в саду Тюильри, поесть пирожных макарони. Я каждый раз отвечал отказом, объясняя просто «Я теперь американка, мое место здесь». В первую очередь на посадку приглашаются пассажиры с детьми младше двух лет, а также те, кому требуется больше времени для прохода в самолет, и пассажиры первого класса. Я встаю, вытягиваю раздвижную ручку чемодана. Мой рейс. Жилье стоит прямо передо мной, не давая пройти. Ты ни с того ни с сего летишь в Париж. Одна. Ну да? Какого черта? Живем один раз и так далее. Я натянуто улыбаюсь. Я обидела его, хотя и невольно. Это из-за того приглашения и той правды, которую ты мне не сказала. Ой, зачем я вообще не брякнула? Ох, не будь таким драматичным. Я взмахиваю морщинистой рукой. Ничего такого. А теперь брысь. Я позвоню. А вот и нет. Я лечу с тобой. В этот момент в нем каждый разглядит врача. Человека, который привык видеть кровь, кости, раны и спокойно лечить, исправлять то, что сломалось. Филиция забрасывает на плечо свой камуфляжный раскраски рюкзак и швыряет пустой стакан в урну. Издалека, как баскетбольный мяч, так что он проваливается куда-то в глубину, отскочив сначала от бортика. А вот и убежала. Растяпа. Не знаю, какое чувство сильнее: облегчение или разочарование. «Сидишь рядом?» «Учитывая, что билеты пришлось брать в последнюю минуту, нет». Я беру чемодан и иду к симпатичной девушке в бело-голубой форме. Она забирает мой посадочный талон, желая счастливого полета. В посадочном рукаве меня неожиданно одолевает клаустрофобия. Дышать тяжело, колесики чемодана не желают перекатываться через порожек. «Давай помогу, мам!» Жульен легко поднимает мой чемодан, Звук его голоса напоминает мне, что я все-таки мать, а матери не позволяет расклеиваться на глазах у детей, даже если дети уже взрослые, а матери очень страшно. Стюардесса бросает на меня взгляд, и на ее лице появляется вежливое, участливое выражение «Вот старушка, которой надо помочь». Учитывая, где я теперь живу, как будто в старой буной коробке, набитой использованными ватными палочками, в которой превращаются старики, это выражение мне знакомо. Обычно оно раздражает, — Заставляет расправлять плечи отталкивать молодежь в сторону, ибо, что бы они себе не воображали, я и сама прекрасно справлюсь. Но сейчас я устала и немного напугана, и помощь мне совсем не помешает. Так что я позволяю ей помочь мне добраться до сиденья у окошка во втором ряду. Разорилась на билет первого класса. А что такого? Особых причин экономить деньги у меня теперь нет. Спасибо. Благодарю я стюардессу и устраиваюсь в кресле. В следующем самолет заходит мой сын. Когда он улыбается стюардессе, она тихонько вздыхает. «Ну, конечно. Женщины начали вздыхать по Жульену, когда у него еще голос не сломался». «Вы вместе?» — спрашивает она. Он только что еще немного вырос в ее глазах. «А как же? Такой заботливый сын!» «Да. Ну, соседние места взять не получилось. Я на три ряда дальше». Он протягивает ей посадочный талон, одаривая одной из своих неотразимых улыбок и засовывает мой чемодан и свою сумку на багажную полку. «Ну, с этим мы что-нибудь придумаем», — обещает стюардесса. Я смотрю в окно, ожидая увидеть бетон взлетной полосы и суетящихся рабочих в оранжевых жилетках, но вижу только свое отражение. «Огромное спасибо!» Жульен усаживается рядом со мной и пристегивается. «Самолет уже полон» а симпатичная стюардесса предложила нам шампанского. Итак, после долгого молчания начинает сын. Приглашение. Приглашение, вздыхаю я. Да, с него все началось. Или им закончилось. Это как посмотреть. Встреча в Париже. Не понимаю. И не надо. Он берет меня за руку, Крепко, но не слишком. Успокаивает. В его лице я вижу всю свою жизнь. Ребенок, родившийся, когда я уже сдалась. Красота, которая меня давно покинула. В его глазах моя жизнь. Я понимаю, что ты хочешь мне что-то рассказать, но тебе тяжело. Начни сначала. Но я не могу не улыбнуться. Мой сын такой американец. Он думает, что жизнь можно просто рассказать от начала и до конца. Не понимает, что иногда пожертвовав чем-то, забыть об этом уже нельзя. Откуда ему знать? Я сама его от этого оберегала. И все же я в самолете лечу домой, и у меня есть возможность изменить свой выбор, отказаться от решения принятого, когда боль была еще свежа а будущее, вырастающее из прошлого, в котором нет места лжи, казалось невозможным. Позже, говорю я и на этот раз серьезно, я расскажу ему о своей войне и о своей сестре. Не все, конечно, не самое страшное, но обязательно расскажу. Достаточно, чтобы он узнал меня почти настоящий. И не здесь. Я устал. Откидываясь на спинку огромного кресла первого класса, закрываю глаза. «Какое уж тут... начни сначала, если думать я могу только о конце».